Четвертое. Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов, у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед. Предположим случай, что мое покушение – на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач более высокое воспитание человечества, и в том числе –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 в утверждении жизни трагедия возродится, когда человечество без страдания оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах. Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы вагнеровской музыки, не имеет вообще ничего общего с Вагнером, что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным, есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте». Во всех психологически решающих местах речь идет только обо мне. Можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово «Вагнер». Весь образ диферамбического художника есть образ предсуществующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиною, без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера Было об этом понятие. Он не признал себя в моем сочинении. Равным образом идея Байрейта превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры. «В тот великий полдень!» когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, кто знает, призрак праздника, который я еще переживу. Пафос первых страниц есть всемирный исторический пафос. Взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры. Вагнер, Байрейт — все маленькое немецкое убожество, суть облака, в котором отражается бесконечная фата Моргана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера. Совместность самых светлых и самых роковых сил — Воля к власти, какой никогда еще не обладал человек. Безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того, чтобы ею подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении возвещено наперед. Близость возвращения греческого духа. Необходимость антиалександров, которые снова завяжут однажды разрубленный Гордиев узел греческой культуры. Пусть вслушаются во всемирные исторические слова, которые вводят понятие трагического чувства в этом сочинении. Есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная объективность, какая только может существовать. Абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность. Истина обо мне говорила из полной страха глубины. На странице 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры. И никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освещения человечества, чем на страницах 41 -й, 44 -й.